Глава 11. Коллапс новых зданий. Лэни получил комнату в узком трапециевидном в плане высотном здании, облицованной белой керамической плиткой. То, что эта высотка, наследие строительного бума восьмидесятых, пережила землетрясение, свидетельствовало о мастерстве её создателей. а головоломное хитросплетение прав собственности и незатухающая борьба между двумя старейшими криминальными кланами позволили ей пережить и последующую реконструкцию. Лэйни узнал все это от Ямадзаки в такси, которое везло их сюда с новой Золотой улицы. «Мы не знали», — сказал Ямадзаки. «Как вы относитесь к новым зданиям?» «Новые — это нанотехнические?» «Все силы Лэйни...» уходили на то, чтобы держать глаза открытыми. На водителя были белоснежные, безукоризненно чистые перчатки. Да, некоторые люди относятся к ним с недоверием, даже опаской. Пока что я никак к ним не отношусь. Посмотреть сперва надо. Вы сможете увидеть нанотехнические здания уже сегодня, прямо из окна своего номера. Что да, то да. Собственно говоря... Лэни был знаком с этими непомерно огромными монстрами по виртуальным конструктам, но там слабо ощущалась необычная заглаженность их формы, их псевдобиологичность. "В них есть что-то от Нью-Йорка, изображённого Гигером", сказал Ямадзаки, но для Лэни это имя было пустым звуком. А теперь, сидя на гостиничной кровати, он смотрел на эти чудеса ультрасовременной технологии и пытался проникнуться их величием, все-таки крупнейшие в мире обитаемые сооружения. Чернобыльский саркофаг еще больше, но уж там-то точно ни один человек жить не станет. И не чувствовал ничего, кроме скуки и легкого раздражения. Зонтик, который дал ему Ямадзаки, опал и начал быстро съеживаться, сходить на нет. Где-то запиликал телефон. Где? Телефон, сказал Лэни. Где он здесь? Плоский деревянный брусок, белый на чёрном квадратном подносе, пристроенном у изголовья кровати, начал подмигивать в такт пеликанию пятнышком красного света. Лэни взял брусок, надавил крошечный перламутровый квадратик. Алло? сказал чей-то голос. Это Лэни? А сам-то ты кто? — Райдл, из Шато. Ганс разрешил мне попользоваться телефоном. — Ну да, Ганс — главный ночной смотритель. — Я не ошибся со временем? Ты там завтракаешь? Лейни протер глаза и еще раз взглянул на новое издание. — Ага. — Я звонил Ямадзаки, — сказал Райдл. — Взял у него твой номер. — Спасибо, — сказал Лейни и широко зевнул. — Только я... — Ямадзаки говорит, они тебя взяли. Да вроде, сказал Лэнь. Спасибо. Думаю, с меня приче Слитскан, прервал его Райдел. В шату от них не продохнуть. Нет, с этим покончено. Лэнь, ты знаешь такую Кэтрин Торнс? Живёт на Шерман Оукс, знаешь? Она сейчас в бывшем твоём номере с техниками и тонной всякого оборудования. Ганс считает, они пытаются разнюхать, чем ты тут занимался. «Найти хоть какие обрывки информации!» Лэйни смотрел на уходящие в небо башни. Фасад одной из них вроде как пошевелился, но это был, конечно же, просто обман зрения. Но он Ганс говорит, что в этих номерах нет никакой возможности отсортировать остаточные молекулы, слишком много наслоений. Кэти Торренс из Слицкана? Она этого, собственно, не говорила». Но там же такая прорва техников, а техники никогда не умеют держать язык за зубами. А к тому же Чингис из гаража заметил при разгрузке надпись на некоторых ящиках. Их тут человек двадцать, плюс гориллы. Сняли два больших номера и четыре одноместных. Чаевых не дают. Да что же они там делают? Всякая сенсорная хрень. Хотят узнать, что ты тут делал и что замышлял. Один из рассыльных видел, как они устанавливали камеру. Весь фасад одного из новых зданий подёрнулся рябью и вроде как поплыл. Лэйн закрыл глаза, сжал пальцами переносицу и почувствовал лёгкую боль, напоминание о недавней травме, и снова открыл глаза. Ничего я там не замышлял. Нет так нет, обиделся Райдел. Я просто подумал, что тебе стоит об этом знать, вот и всё. Нет, с этим фасадом точно что-то происходит. Я понимаю. Спасибо. Прости, пожалуйста. Если я что-нибудь тут узнаю, сразу тебе позвоню, сказал Райдел. А как там оно в этом самом Токио? Лэни смотрел, как по фасаду здания скользит пятнышко отражённого света. Это было похоже на последовательное сокращение щупальцев какого-то морского животного. Странно тут как-то, но наверняка интересно. сказал Райдел: "Ну ладно, доедай свой завтрак. Я буду позвонивать". "Спасибо", сказал Лэни, и Райдел повесил трубку. Лэни вернул телефон на лаковый подносик и, как был, не раздеваясь, растянулся на кровати. Он закрыл глаза, чтобы не смотреть на эти здания, но они снова стали перед ним, словно спроецированные на внутреннюю сторону век. Затем они начали расползаться, разжижаться, стройками утекать в лабиринты старого города а следом за ними куда-то утёк и он сам